«В огнях? А доктор расскажет нам что-нибудь занятное!» обрадовано воскликнул поросенок. «Историю про лесу, которая хотела украсть гуся!» «Может быть, может быть!» Промычал в ответ доктор с набитым ртом. «Ух, да чего же вкусные эти пиратские сардины!» Просто объедение. Ну, до занятных историй дело не дошло. Как всегда, к доктору пришли пациенты. Сначала ласка. Она сломала коготок. Не успел доктор перевязать ей лапку, как прилетел соседский петух. У него разболелось горло. Он хрипел и кукарекал там? Представляете, настолько тихо, что утром даже не смог никого разбудить своим пением. Потом пара фазанов принесла своего птенца. Он был слабый, болезненный и отказывался клевать пшенок. Жители Падлибе еще не знали о возвращении доктора, о среди зверей и птиц новость разлетелась в мгновение ока. До самого ужина Джону Дулитлу пришлось перевязывать лапы и крылья, давать микстуры и порошки, ставить компрессы. — Ничего не изменилось, — ворчала крятник. Ой Ну не минуты покоя, не минуты! К вечеру сильно похолодало. К счастью в подвале нашлась охапка дров, И после ужина звери расселись вокруг очага, И наперебой принялись просить доктора, «Рассказать им что-нибудь или почитать книгу?» «Ой, нет, нет, нет, нет», — отказался на ответ доктор. «Лучше подумайте о том, где нам найти подходящий бродячий цирк. Если мы должны заработать денег, чтобы расплатиться с моряком, то это дело нельзя откладывать». До сих пор мне не встречался ни один цирк, к которому мы могли бы присоединиться. Что чего же начать? чего начать? Ну, насколько я понимаю, бродячие цирки, потому так и называют, что они не стоят на месте. Так где же нам отыскать, а? Вдруг зашикала на них сова. Кто-то стучится к нам в дверь. Да? Хм. Странно. Ну, странно. Удивился доктор, выбирается из кресла, где ему было так уютно. Кто бы это мог быть? Вы помните ту даму, что села на ежа? пообещала мышь. Наверное, другой доктор плохо лечит ее ревматизм. И она снова вспомнила о Джоне Дулитле. Надо бы ее отвадить раз и навсегда. Позовите из подвала ежа. Пусть встретит гостью. Как ты можешь? Как же ты так можешь? Воскликнул доктор и пошел открывать дверь. На пороге стоял торговец едой для кошек Мэтьюс Мак по прозвищу «Кошачий кормилиц». «Мэтьюс», — удивился Джон Долиту, — «входите, входите, милости прошу». «Как вы узнали, что я вернулся?» «Как узнал?» — переспросил «Кошачий кормилиц». «Да мне о том донесли мои старые гости». «Сегодня полутру у меня перехватило поясницу, и я сказал жене, что-то у меня спина поваливает».